«По размеру». Догадываясь, что я увижу, я подошла к веренице повешенных друг за другом плечиков. Девчонки с ума бы посходили, если бы оказались в таком месте. Мама легко могла бы упасть в обморок от возможности примерить одежду такого известного бренда. А я была в отчаянии. Всё это мне не шло. У меня аккуратная фигура, да и размер остался 46-й. Но разница между талией и бёдрами не такая большая, как в изгибе гитары. Поэтому фасоны я всегда выбирала с поясом на талии, пышной юбкой или баской. По меньшей мере, верх и низ должны были отличаться по цвету. На вешалках было всё, кроме того, что мне шло. К длине у меня не было никаких претензий. Едем в арабскую страну, выглядеть надо соответственно». «Но вот цвет и фасон можно было подобрать подходящие мне». Алика решила иначе. Манекенщица точно прекрасно понимала мои цветотипы, конституцию. Но то, что она выбрала, не могло мне подойти. Значит, решила сделать мне мелкую пакость. «Катя, давайте заменим модели. Вот эти блузки мне нужны холодных оттенков. Брюки можете пока оставить». Я решительно сняла с кронштейнов вешалки и вручила изумлённой Кате. «Но, Алика-кот, забудьте. Носить это буду я, поэтому поменяйте пока эти вещи на подходящие. Вы же видите, что это не мой цвет?» Словно очнувшись от гипноза, Катя перебрала блузки, глядя то на них, то на меня. В её глазах застыло удивление. Она вздохнула и молча вышла из примерочной. Я присела на диван. За дверью зацокали каблуки. Потом был слышен возбуждённый женский диалог. А ещё через несколько секунд в примерочную снова вошла Катя. Она выглядела растерянной. «Простите, как я могу к вам обращаться?» – залепетала она. «Даша. Простите, Даша, но я не могу заменить ваши вещи. Ваш покупатель согласовал только эти модели. Кто согласовал? Ваш плательщик?» тот, кто будет оплачивать одежду для вас». «И в моём случае это Алика?» «Да». Продавец снова развесила вещи и выскользнула за дверь, а я начала рассматривать одежду повторно. У меня был выбор, неподходящий цвет или уродующий размер. И выбора не было». Примеряя одну модель за другой, я впервые радовалась, что несколько платьев удалось забраковать из-за неподходящего лекала. В оставшихся я была страшнее, чем после кровотечения в роддоме. На отражение в огромных зеркалах было страшно смотреть. Сразу вылезли круги под глазами, появилась желтушность кожи, глаза стали тусклыми, безжизненными. Зомби из фильмов ужасов, наркоманы и вампиры легко приняли бы меня за свою». Последним штрихом стало платье, расшитое стеклярусом. Мерцающий поток цвета жухлых листьев. Оно струилось, как расплавленное стекло до самого пола, едва открывая носки туфель. Срезало все естественные изгибы моего тела, превращая не только в бледную поганку, но и в доску. Было обидно, что меня специально превращали в страшилище. И издевались надо мной профессионалы высокого уровня. Подиумная дива международного уровня и прекрасно обученные продавцы сегмента люкс. Нагло, безнаказанно, сознательно. Но обиднее всего было не это. Профессионалы ошибаются, они зависят от плательщиков. Мою душу разрывало от осознания, что всё это мне устроил мой неверный муж и его любовница. Они просто решили надо мной поглумиться. «Алику можно понять», — влюбилась в Егора без памяти ещё в детстве, когда его отец женился на её матери. Велась за ним хвостом, заигрывала, флиртовала. Влезла в нашу постель и разбила семью. И всё оказалось напрасно. Егор замуж не позвал. «Ходить в любовницах больше четырёх лет без предложения оформить брак». Хотя всё возможно, и они только формально сводные с Егором и общей крови у них нет. Это фиаско. А тут такой шанс ещё раз доказать, что ты лучше жены. Показать своё превосходство. Мне было её даже жаль, хотя и глаза выцарапать тоже хотелось. Я чувствовала себя растоптанной, униженной и зависимой. Рыбой, которая рвалась с крючка, но только ещё больше на него насаживалась. И крючком для меня была моя собственная дочь, моя маленькая девочка, моё сердечко. И сорваться не было никакой возможности. Когда казалось, что отчаяние и отвращение к своему отражению в зеркале затопило меня с головой, в эту самую голову пришла гениальная мысль. «Кому надо, чтобы я была в этих шмотках?» «Егору». «Кто отправил меня в магазин с любовницей, которая выбрала мне мерзкий гардероб?» «Егор». «Кто будет оплачивать эти безумно дорогие покупки?» «Снова он». «Получите и распишитесь». «Вы всё угадали, кроме одного. Моя цель — сохранить жизнь и здоровье дочери. Выглядеть хорошо я не обязана. Понравиться арабским партнёрам внешне — тоже». А если я сейчас начну спорить, то буду общаться с Аликой ещё неделю, таскаясь по бутикам. Да и к Вероничке сегодня попаду к ночи. Обойдётесь. Не снимая платье, я нажала на кнопку с колокольчиком. В примерочную бочком вошла Катя. Увидела меня в платье, моргнула и отвела глаза. Чем могу вам помочь, Даша? Упакуйте, пожалуйста, вещи, которые мне подошли по размеру. Я оставила их справа на вешалках. «Помогите мне, пожалуйста, снять это платье. Его тоже добавьте к покупкам». Но начала Катя и я осеклась. «Без возражений», — ответила я тоном Морозова.